Затем они обрубили торчащие из земли между кострами корни и постелили на землю плотные покрывала. В центре треугольника Флори развел небольшой костер, над которым поставил оловянный котелок с водой и положил в него мясо. Вскоре вокруг костра уже витали аппетитные запахи. Мардигра тем временем занялся заготовкой дров, Он так искусно управлялся с кострами по углам треугольника, что они уже через несколько минут пылали вовсю, обдавая жаром приближавшихся к ним, причем огонь никак не мог перекинуться на окружавшие поляну деревья. Великан прекрасно выполнил свою задачу. Энноги присел возле центрального костра. — Имея в виду, что все продукты, которые тебе дала твоя жена, только для тебя, — сказал он Ризничему. а потому тебе хватит провизии и на обратную дорогу. У нас же и своих запасов вдосталь. Кюре прочитал благодарственную молитву перед трапезой и благословил хлеб. Из присутствующих лишь Мардигра не молился. Он отошел в сторону и принялся отсоединять полозья от своей маленькой повозки. — Мардигра не будет молиться вместе с нами? — спросил премир Фе. — Нет, он не верит в Бога. Из уст Кюре... Это жуткое уже само по себе заявление прозвучало более чем странно. «Это дьявола не человек!» — процедил Ризничий сквозь зубы. «Не вздумай повторить подобные слова в епископате», — предупредил его священник. «Я не имел в виду ничего дурного, святой отец. Тогда тем более будь осмотрительнее. Я ведь неспроста посчитал необходимым скрыть от жителей Драгуана, что у меня есть такой вот спутник». По пути из Парижа, чем дальше мы продвигались на юг, тем хуже относились к Мордигра обитатели деревушек, которые мы проезжали. Хорошо, если нас не оскорбляли и не бросали в нас камнями. В лучшем случае нас провожали озлобленными взглядами. Такое впечатление, что из-за жаркого солнца жители юга более суеверны и невежественны, чем северяне. В конце концов, нам это надоело, и чтобы избежать недоразумений и заодно сэкономить время... Я предпочел в одиночку заходить в деревни и городки за провизией, необходимые для продолжения нашей поездки. Таким же образом я действовал и в Драгуане. Интересно, что сказали бы о новом Кюре, если бы он прибыл в сопровождении человека с головой дьявола. Я ничего такого не говорил, однако его лицо не имеет никаких признаков чего-то демонического. На нем всего лишь видны следы той работы, которой Мардигра занимался прежде до того, как встретил меня». Работа эта, можешь мне поверить, была изнурительной и опасной. И «Еще должно быть очень тяжелой», — добавил Ризничий, оглядывая мускулистые плечи Мордегра. «От этой работы он, очевидно, и стал таким крепким». «Именно так», — ответил Энноги. ноги «причем он даже сильнее, чем ты можешь себе представить». Они разрезали хлеб и начали ужинать. Костры вокруг них горели все жарче, Но Ги и его спутникам вскоре пришлось снять свои толстые зимние шубы. «Как видишь», — сказал Ги, — «холод нам не помеха». Используя подобную методику, мы сумели пересечь почти всю страну без серьезных неприятностей. Этот тройной костер придумали еще древние германцы, те, которые в свое время завоевали Италию. Благодаря таким кострам мы защищены от всего. Во-первых, это защита от ветра, каким бы ледяным он ни был, Даже когда ветер меняет направление, он все равно несет нам тепло одного из трех костров. Во-вторых, это защита от диких зверей, потому что они никогда не отважатся подойти слишком близко к пламени костра. Но костры ночью рано или поздно все равно погаснут? Нет, Мордигра позаботится об этом. Он спит очень мало. Он уже давным-давно приучил себя периодически засыпать на короткое время, причем через равные промежутки и днем, и ночью. Эта привычка выработалась у него еще до того, как я его встретил. Примирфен Фенни решился продолжать расспрашивать Кюра и его спутники и принялся хлебать варево из своей миски. Проглатываемый горячий бульон заставлял подрагивать все его внутренности. Наконец и великан присел рядом с ними. Он к тому времени уже успел задать корм лошадям пример Фе и положить снятые с повозки полозья у костра, чтобы их древесина подсохла. — Мы говорили о тебе, — сказал Флори Великану. — Ты просто заинтриговал господина, премьер Фе. — Ну и хорошо. Это было в первый раз, когда премьер Фе слышал голос Великана. Мордигра уселся между Кюре и Ризничем. Премьер Фе стал украдкой рассматривать кожу на его лице. Она была вся в рубцах и заживших язвах. Очень четко был виден каждый шрам и каждый след от ожога. Казалось, что верхний слой кожи был содран со всего лица, и порезы на щеках и горле этого несчастного человека делали кожу похожей на старый потрескавшийся пергамент. Премьер фер разглядел сплетение фиолетовых вен и артерий. Он с изумлением констатировал, что видит, как кровь пульсирует на синеватых висках мордигра.